Глава 13. Регламент прохождения сегодняшнего экзамена выдержан на протяжении последних 50 лет, не скрывая гордости, проговорил преподаватель. У него на груди блестела медаль за храбрость первой степени, и, судя по шрамам, выдали ее совсем недаром. Я и сам проходил его в том же стиле, но в наше время столь продвинутой техники не было, и нам приходилось обходиться досками и бумажными планшетами. На сей раз всех студентов первого курса собрали в спортзале. Сам зал разделили перегородками на две равных части с совершенно идентичным оборудованием, чем-то напоминающим мостик на корабле. Разве что пол и потолок не в экранах. Две панели управления по сторонам, кресло капитана с дополнительными блоками управления, место пилота и первого помощника. Для чистоты экзамена вы будете разделены на команды согласно жеребьевке — продолжил преподаватель. «В каждой команде будет пять человек. Капитан, старпом, первый пилот, канонир и техник. Роли будут выбираться случайным образом. Без возможности смены во время экзамена. Задача перед каждой командой своя. Это не обязательно победа в воздушном сражении. Как и вводная, кроме места столкновения. Хочу уточнить, что кроме вашего корабля, согласно вводным, вы можете быть частью эскадры, звена или конвоя». «Условная обстановка и показания приборов будут соответствовать вашему реальному положению во время боевой обстановки», — закончил свою речь экзаменатор. «Все вопросы вы можете задавать своим кураторам. Если вопросов нет, можете подходить к барабану и вытягивать бумажку с номером команды и вашей ролью в ней». «Они что, хотят выставить нас друг против друга?» — с явным недовольствием спросила Ангелина. «А если мне жребий вообще выпадет в другой команде?» «Скорее всего, так и будет», — заметил я. «Сто пятьдесят студентов, и нас восемь. Не зря они нагнали столько народа на первый курс. А еще мы здесь и застрянем до поздней ночи. Даже если по двадцать минут на условную схватку, это уже пять часов без продыху. А скорее все десять. Ну, может, там задачи простые», — предположила Мария, но уже после первой жеребьевки стало понятно, что это не имеет никакого значения. Может, имело смысл проводить экзамен в таком виде, когда студентов было 30, ну, максимум 50, но никак не в три раза больше. Старый регламент сыграл с преподавателями плохую шутку. Да и студентам оказалось не до смеха. Первая команда, в которую, к счастью, не попал никто из наших, сразу показала, насколько все плохо. Отсутствие четко обозначенных устоявшихся авторитетов, малое количество опыта в военном деле и, как результат, Галдеж вместо выполнения инструкций перебивания друг друга и в лучшем случае непонимание показаний специфичных приборов. Одним словом, хаос. Закончили. Первая группа не зачет, мрачно объявил преподаватель. Ваша задача не выполнена. Судные флотилии уничтожены. Ноль баллов из ста. Нет, так не пойдет, сказал я, наблюдая, как вторая команда пытается с жаром договориться о ролях среди вытянувших жребий с цифрой 2. Развернув свою бумажку, я увидел, что мне досталась роль техника в восьмой команде, и это меня совершенно не устраивало. «У кого какой номер команды?» — спросил я у собравшихся рядом соратников. «Так, раз у нас целых два человека из седьмой, значит, на нее и нужно выменить у остальных. Идем искать». «Но нас девять», — напомнила Мальвина. «А в команде может быть только пятеро? Как делиться будем?» «По ролям, очевидно», — пожал я плечами. «Сейчас важно договориться с остальными и получить одинаковые номера. А кто и с кем, разберемся позже». «Предлагаю сдать все наши билеты, чтобы проще было меняться», — предложил Леха, а когда у него в руках оказался целый ворох бумаг, тот же умчался. Спустя всего минуту его бурная деятельность кипела уже по всему залу. Он ходил от группки к группке, договаривался, выторговывал, и всего через полчаса у нас было не только два полных набора тринадцатой и седьмой команды, но и один дополнительный член экипажа. Его высокоблагородие подпоручик Иван Птрубов представил нам молодого мужчину Рублев. Старший техник императорского флота, потомственный военный дворянин, специалист нужного нам профиля. Граф Суворов, на время экзамена можно просто Александр. Приятно познакомиться, пожал я протянутую руку. «Теперь давайте определимся с обязанностями в командах. Если никто не против, я хотел бы возглавить седьмую команду. Пилот Ангелина, техник Краснов, канонир Рублев». «Дорогой, ты собираешься меня взять в команду первым помощником или вообще обойти стороной?» Удивленно изогнула бровь Мальвина. «Капитан, если вы не против, я хотел бы быть в тринадцатой вместе с Еленой», тут же попросил Рублев. «Кто у вас будет капитаном?» Строго спросил я. «У тебя опыта нет». «Я буду», — немного подумав, предложил Таран. Против никого не оказалось. «В таком случае старпом седьмой команды Мария. Канонира ты у меня забрал. Твой первый помощник будет с тобой». «Ничего не остается, как брать Михаила», — вздохнул я. «У вас в результате...» «Полный состав», — тут же кивнул Таран. «То, что я был вынужден взять в команду наследника рода Долгоруких, не слишком мне пришлось по душе». Но выбора как такового не было. К тому же, рано или поздно, но сотрудничать с сыном одного из влиятельнейших родов России все равно пришлось бы. «Как у вас с практикой стрельбы, князь?» — прямо спросил я, когда мы оказались в тесном кругу. «В качестве канонера. Там ничего сложного», — тут же фыркнул Михаил. «Спорить с ним я не стал, тем более, что командой нам предстояло стать лишь на один экзамен, и как капитан...» так и первый помощник вполне могли дублировать функции канонера. Как и любого другого члена экипажа, впрочем. В случае ранения или нехватки персонала это входило в круг их прямых обязанностей. Мы оказались такие хитрые не одни. А может, просто подсмотрев за действиями Лехи, остальные студенты также начали игнорировать честные правила случайного отбора, так что уже начиная с третьего раунда обе команды более-менее устоялись и имели неплохую слаженность. По крайней мере, не было споров о командовании. Кажется, с командой противником мы прогадали, проговорил не слишком довольный Михаил, когда нас вызвали в центр спортивного зала. С противоположной стороны вышло пятеро молодых военных, не моложе 25 лет, и, учитывая их погоны, можно было с уверенностью сказать, опыта противнику не занимать. Рады встретиться с вами на виртуальном поле боя, граф. Нас слышно о ваших успехах. С улыбкой поздоровался капитан вражеской команды. «Надеюсь на интересное противостояние». «Посмотрим, какие выпадут карты», — пожав плечами, сказал я. «Как бы там ни было, бой тренировочный и мало имеет общего с реальным». «В таком случае желаю вам удачи», — спокойно ответил капитан вражеской команды. «Идемте, господа, покажем, что порядок бьет класс». «Были бы на своем корабле, это легко было бы оспорить». Фыркнул Краснов, но я не стал обращать внимания на подколки противника. Вместо этого отвел команду на наш тестовый стенд, имитирующий мостик корабля. Проверяем все оборудование, предупредил я, особенно настройки. Они изменятся, как только вам будет дана вводная, заметил помощник экзаменатора, следящий за прохождением экзамена. Как и параметры и показатели вашего противника. Вы готовы? Да, можем начинать, ⁇ кивнул я, усевшись в капитанское кресло. «Седьмая команда готова!» — громко сказал куратор, повернувшись к членам комиссии, сидящей в центре спортзала. «Восьмая команда также готова!» — крикнули с противоположного края. «Раскрыть летный лист! Выдать вводные!» — приказал экзаменатор, и на моей капитанской панели управления появилось текстовое сообщение, которое я тут же зачитал товарищам, занявшим свои места. Гетман Довженко, корвет артиллерийской поддержки проекта 1113 и два патрульных катера проекта 1287 сопровождают сухогруз "Не бздящий в тылу". Задача доставить груз в целости, прочел я, одновременно вводя правки на своей панели. Наши координаты: до цели 150 километров. Наше вооружение: 6 -100 б 2 4,37 ПС. Бронирование легкое. Скорость 120. Катера имеют курсовые пушки Сотки и по башне ПСО. Можно сказать, вообще без брони. Картонные. Средняя скорость 150. Самое медленное судно в эскадре — сухогруз. 75 километров в час. Прикинув параметры, сказал Краснов. Мы так 2 часа плестись будем. Не будем. На радаре пять точек. Расстояние 20 километров прокомментировала Мария, следившая за радаром. «Детектор тут сплошное убожество. Я даже их скорость не вижу. Зато пассивная система говорит об облучении. Выходят на связь, принимаем? Какие у них суда?» — спросил я. «Визуальное опознание невозможно. Расстояние слишком большое», — тут же заявила Ангелина, хотя я и без нее прекрасно это понимал. «А вот то, что потенциального противника больше, чем нас, уже настораживало». «Сухогруз и один катер! Уйти с радаров! Приказ на посадку!» — скомандовал я, и куратор кивнул, принимая к сведению. «Гетман полный вперед! Катер за нами! Строимся в одну линию по отношению к противнику! Ответить на вызов!» «Вызов принят!» — тут же ответила Мария, и на боковом экране появилось лицо капитана вражеской команды. «Сдавайтесь, и вас пощадят!» — сказал он, нахально улыбаясь. «Нас больше, и ваш маневр нас не обманет!» Мы знаем, что вы пытаетесь скрыть корабли за одним контуром. У вас нет ни единого шанса. Вздача отказана. Вам и одного нашего корабля хватит. Показательно усмехнулся я, а потом крикнул так, чтобы слышно было на другом конце зала. Полный вперед! Размажем их! Расстояние до противника 18 километров», — отметил Краснов. Скорость противника на основании расстояния 100 километров в час. Что так мало? Удивленно спросил Михаил, оглянувшись. «Корветы же быстрее могут идти?» «Это значит, что у противника не корветы», — мрачно ответил я. «Продолжаем стоять в одну линию. Скорость сбросить. Готовимся к маневру. Сухогруз сел?» «Сухогруз вне досягаемости противника», — кивнул куратор. «Десять километров. Визуальный контакт», — объявила Ангелина, и картинка на экране прорисовалась чуть лучше. «Теперь вместо черных точек на синем небе мы видели черные кружочки в несколько точек размером. В общем, ничего не понять. Так что идти приходилось, ориентируясь на приборы, а они показывали какой-то бред. Противник перед нами хоть и шел довольно медленно, зато облучал нас активно. Это было возможно только в двух случаях. Либо они не жалеют свою установку и сканируют нас постоянно, боясь выпустить из виду, либо несколько крупных кораблей с радарами, и тогда нам крышка. «Семь километров», — прокомментировал я. «Вспышка! Начался бой! В стороны, щиты на максимум! Канонир! У меня только сотки, я с такого расстояния даже пытаться попадать не буду», — угрюмо проговорил Михаил. «У них дальность от четырех до пяти, это максимум!» «Вспышка!» — перебила его Мария, и Ангел резко накренила штурвал от себя. Изображение мигнуло и медленно начало меняться, словно мы клевали носом. А вот только противники продолжали приближаться. Новая вспышка прямо по курсу. Разворачивай. Курс минус 90. Возвышение 5, приказал я, пытаясь сообразить, в какую же заварушку мы попали. Вспышки по правому борту, ничуть не смущаясь, продолжила декламировать Мальвина. 3, 5, 7, 12. 12 вспышек одновременно. Маневр уклонения, приказал я. Рассыпаться. Расстояние до цели. 6 километров. Тут же ответил Краснов. Попадание. «В нас попали! Ресурс щита — 20 «Какой к черту ресурс?» — не сразу сообразил я, взглянув на куратора. «Полный вперед! Укрепить щиты, энергию на двигатели. «Первый катер сопровождения сбит», — прокомментировал наблюдатель. «Потери 20 членов экипажа, в том числе пять одаренных!» «Продолжать маневры уклонения! Полный вперед!» — настойчиво сказал я. «Расстояние до противника...» «Семь километров. Два судна вырвались вперед и ведут активное преследование», — отчиталась Мария, следившая за радаром. «Расстояние быстро сокращается». «Два легких перехватчика или истребителя», — прокомментировал Максим. «Верно. Еще одно тяжелое судно начинает отставать, расстояние от него увеличивается. Два судна поддержки сближаются с нами, но медленно», — продолжила докладывать Мальвина. «Время до контакта меньше минуты». «В бой не вступать», — приказал я, прикидывая в уме варианты. Выходило, что за нами гонится стандартная артиллерийская эскадра в составе рейдера, легкого крейсера, двух штурмовых фрегатов поддержки и двух перехватчиков. Если все так, мы для них даже не корм, так закусь. «Начать возвышение к горизонту», — приказал я, — «подъем на пять тысяч». «Но мы же им так пузо покажем», — возмущенно сказал Михаил. «Там же брони нет, они нас просто продырявят». «У нас и так брони нет», — ответил я. «Лучше приготовься стрелять. Ангел!» «Какой же он неповоротливый!» Чуть не взвыла Ангелина, ударив с досады по панели управления. «Возвышение над противником тысяча», — прокомментировала Мальвина. «Расстояние до перехватчиков пять километров». «Отлично! Огонь из всех орудий!» — приказал я и выругался, когда первый залп ушел слишком низко. «Бери с возвышением! Мы нафига, по-твоему, поднимались?» я и бью тот система дурацкая без сеток недовольно откликнулся михаил а черт с тобой переводи орудие на меня ангелина вверх скомандовал я двигатели дрянь с досадой сказала девушка еще бы им больше полувека усмехнулся краснов но что-то стучал по клавиатуре не прекращая есть вышли на форсаж скорость сто пятьдесят «Расстояние с перехватчиками противника стабилизировалось. Корветы поддержки начинают отставать», — прокомментировала Мальвина, выделяя противников красной рамочкой. «Очень удобно, особенно учитывая, что я сейчас занимался введением поправок для артиллерийской дуэли. Ветер, возвышение, деривация, угловое отклонение, температура, а главное — поправка на движение цели». Поставив воздушный подрыв для корректировки огня, я дал первый пристрелочный залп и в очередной раз пожалел, что качество симуляции не давало оценить точность. Даже дымный след не прорисовывался, или я его просто не заметил. Выругавшись про себя, я еще раз проверил все корректировки и дал полный залп. — Есть попадание, — сказал куратор, хотя на экране ничего не поменялось. — Вами достигнут предельный потолок, выше только звезды. — Высота... «Десять-двести, у нас еще почти две тысячи запаса», — возразил Краснов. «У вас старое судно, оно начнет разваливаться», — покачав головой, прокомментировал помощник экзаменатора. «Да с какой стати?» — возмущенно проговорил Максим. «При нормальном плановом ремонте у нас еще два километра потолка. Двигатели работают в форсажном режиме, перегрев через три минуты». «Ваше дело», — поджав губы, ответил экзаменатор. «Начнется разгерметизация». — Всем надеть шлемы, — пожав плечами, — приказал я. — Продолжаем вести бой. — Попадание. Корвет-перехватчик сбит, — прокомментировал куратор, а с той стороны спортзала раздался отчетливый мат. — Они начали маневр уклонения. — Уходят с траектории преследования, — отметила Мальвина. — Расстояние начинает увеличиваться. — Малый ход. — Выровнять скорости, — приказал я и дал один за другим несколько залпов, пока не добился попадания и выхода из строя второго корвета. А Ругань в противоборствующей команде стала громче, вот только фрегаты поддержки вышли на прямую линию. Надо было начинать снова разрывать дистанцию. «Перегрев двигателей», — сообщил нахмурившийся Краснов. «Что за чертовщина? Они же в нормальном режиме должны работать». «А нечего было на форсаже так долго летать», — ехидно заметил куратор. «Три из шести маневровых двигателей вышли из строя. Маршевой в норме». — Не понимаю, на чьей вы стороне, господин экзаменатор, — прищурившись, проговорила Мария, Или вы предвзято относитесь к студентам? «Залп — Залп! — приказал я, внеся очередную порцию поправок. Раз подтверждения попадания не было ни визуального, ни от экзаменатора, я продолжил стрелять. Вот только шансы наши оставались минимальны. — Щиты перезарядились, — неожиданно прокомментировал Краснов. «Отлично! Старпом, канонир, техник, всем взять на себя управление ПСО в активном режиме!» — решил я. «Каждому по башне! И чтобы ни один снаряд до нас не долетел! Работаем!» Теперь стало не до шуток. Одним глазом, посматривая в сторону легкого крейсера, я старался всеми силами вывести из строя хотя бы один из кораблей противника. Но уж слишком неравны были наши шансы. Даже изначально. Стоило приблизиться к нам хоть одному кораблю поддержки, и песенка оказалась спета. «Попадание! Щиты на пятьдесят!» — прокомментировал Краснов. «Еще попадание! Щиты двадцать! Щиты десять!» «Да какое, блин!» — в сердцах выругался я. «ПСО что, не работает?» «Почему не работает?» — усмехнулся куратор. «Просто ими невозможно сбить все снаряды противника. Вот вы получаете на орехи». «Стоп!» — объявил один из членов комиссии. — Время вышло. Подводим итоги. — Как вышло? Мы их только догнали. Возмущению команды противника не было предела, что немало меня удивило. Это мы должны были ругаться и требовать пересмотра всеми силами. — Учитывая обстоятельства, думаю, стоит говорить о ничьей, — произнес председатель экзаменационной комиссии. — Возражаю, — сойдя с кресла, выкрикнул я. — Седьмая команда полностью выполнила вводную и поставленную задачу. «В смысле? Полностью выполнила?» — удивленно проговорил капитан вражеской команды. «Да вы ни черта не сделали! Только драпали от нас весь экзамен!» «А у нас и не было задачи вступать в бой с превосходящими силами противника», — ответил я, пожав плечами. «Наша задача — доставить сухогруз на место. Отвлекая корабли противника, мы позволили судну снабжения выйти из радиуса обнаружения ваших радаров» после чего отвлекали до тех пор, пока вы не стали не в состоянии даже обнаружить севшее в лесах судно. Да еще и выжили. «Не все. Мы сбили одно из ваших судов», — возразил капитан вражеской флотилии. «И загнали вас в угол. В небесах углов нет. Согласно вводным, мы отступали к своим позициям, так что до порта поддержки нам оставалось менее 15 минут. И мы бы не только продержались, но, возможно, вывели бы из строя еще одно из ваших судов». — жестко ответил я. — Так что счет 2-1 в нашу пользу. — Во время войны никакого счета нет и быть не может. Вы потеряли 20 человек, капитан Суворов, — жестко заметил экзаменатор. — Впрочем, надо отдать должное. Задачу вы и в самом деле выполнили, в отличие от ваших оппонентов. Однако, учитывая обстоятельства, зачеты получат обе команды. — Следующие. — Сдали, — выдохнул Краснов. — Я ж вспотел. «Посмотрим, какие будут успехи у Тарана и его команды», — ответил я, отходя от симулятора. «Это было странно и совершенно нереалистично». «Похоже, не один ты так думаешь», — заметила Мальвина, взглядом указав на приближающихся военных офицеров наших бывших соперников. А «В реальности вы бы проиграли», — сходу заявил капитан вражеской команды. «И плевать на сухогруз. Никакое содержимое его трюмов не окупило бы потерю ваших жизней и судов сопровождения». «Не окупила, не стал спорить я. «Вот только и у вас даже шанса победить не было. Простите уж, но не против нас». «А мы это легко можем проверить. Учитывая, что мы все сдали экзамен, предлагаю на практических маневрах сойтись в воздушном бою», — неожиданно сказал капитан команды противника. «Вам это ничего не будет стоить. Зато мы раз и навсегда выясним, что важнее — опыт и профессионализм или родословное». «Это я, господа, и так вам могу сказать». «Опыт», — усмехнулся я. «Вот только у нас этого опыта, практического, вряд ли меньше, чем у вас». «Вот и проверим. Готовы на пари ваше сиятельство?» — спросил капитан вражеской команды, протянув мне ладонь. «Пари без предмета спора не имеет смысла», — пожал я плечами. «Но если вам так угодно...» «Договаривайтесь с преподавателями. Я не устраивать бой, не отказываться от него специально не собираюсь. Вы меня не заинтересовали». «И чем же бедные офицеры могут заставить вас заинтересоваться? Вас, у которого в собственности личный фрегат и несколько судов сопровождения», — фыркнул один из соперников. «Это уже ваше дело, господа. Но, как вы и сказали, судов у меня всего несколько, и лишними они точно не будут», — усмехнулся я. Если у вас есть, ну, предположим, катер или баржа, я готов рассмотреть с вами спор. — А вы жадный, — с неприязнью заметил капитан вражеской команды. — Не жадный, а бережливый и разумный, — поправил подошедший к нам во время разговора Леха. — Разрешите представиться, граф Алексей Рублев. Могу я узнать, в чем состоит предмет спора? «Господа предлагают стать нашими противниками во время практического экзамена на свежем воздухе», — объяснил я товарищу под оплеку всего дела. «О, ну в таком случае у меня есть весьма заманчивое предложение», — обрадовался Леха и сделал приглашающий жест. «Господа действующие офицеры в случае провала после сессии должны будут подать рапорт о временной передислокации и поступлении на службу к его сиятельству вместе со своими судами». «Ну и на кой черт они мне?» — удивленно спросил я. «Ну, если мы не можем получить что-то хорошее навсегда, то, может, хоть попользуемся?» — пожав плечами, сказал Леха. «Нам вот на юг слетать надо». «А в случае вашего поражения?» «Ваша служба нас совершенно не прельщает?» — с усмешкой спросил капитан. «В случае нашего поражения я готов подарить вам свой катер-перехватчик передовой английской модели», — решил я, «или сумму, аналогичную его стоимости». В алмазах или рублях? Это около ста тысяч. Договорились. Тут же пожал мою руку капитан вражеской команды, в глазах которого сверкнули искорки жадности. «Бедные, они так даже и не понимают, на что подписались», вздохнула Ангелина, глядя офицерам вслед. «К слову, а они действительно смогут перевестись на время к нам, да еще и со своими судами?» «Вполне», — ответила за меня Мальвина. «А если передумают, их текущее командование узнает», как легко они относятся к слову офицера. Только я все равно не могу понять, на кой они вообще нам нужны. — Деньги, — усмехнувшись, ответил Рублев. — Все решают деньги. — Далеко не все, — возразил я, заставив товарища нахмуриться. — Но лишними они точно не бывают. — Идемте. Нам еще есть за кого поболеть сегодня.